Пять. Страна чудес без тормозов. Конвертация, эволюция, сексуальность. Пока старик наверху включал внучке звук, я пил кофе и молча производил конвертацию. Сколько я просидел один, точно сказать не могу. На будильнике наручных часов я выставил свой обычный рабочий цикл: час полчаса, час полчаса, и по сигналу работал, потом отдыхал, опять работал и опять отдыхал. Дисплей я отключил. Если думать о времени, считать труднее, да и сам вопрос, сколько времени, к моей работе отношения не имеет. Я начинаю считать, работа начинается, заканчиваю, работе конец. От времени мне нужна только цикличность: час, полчаса. Час, полчаса. В одиночестве, без старика, я провел то ли два, то ли три перерыва. Отдыхая, валялся на диване, думая о чем попало, отжимался, ходил в туалет. Диван там был просто отменный: не слишком жесткий, не слишком мягкий, подушка идеально прогибалась под головой. Выполняя заказы в различных конторах, я отдыхал на самых разных диванах, и могу квалифицированно заявить. По-настоящему удобных диванов на свете почти не встретишь. В подавляющем большинстве это расходные штамповки, купленные наугад. Смотришь, вроде бы высший класс, а попробуй прилечь, проклянешь все на свете. Если честно, я не понимаю, почему люди настолько небрежно выбирают себе диваны. Я убежден, хоть это возможный предрассудок, потому как человек выбирает себе диван, можно судить о его характере. Диваны – отдельный мир со своими незыблемыми законами. Но понимает это лишь тот, кто вырос на хорошем диване, примерно так же, как вырастают на хорошей музыке или хорошей литературе. Хороший диван дает жизнь другому хорошему дивану, а плохой диван не порождает ничего, кроме очередного плохого дивана. Увы, это так. Я знаю людей, которые ездят на суперроскочных автомобилях, но в своем доме отдыхают на второсортных, если не третьи сортных диванах. Таким людям не очень хочется доверять. В дорогой машине безусловно есть свои достоинства, но что ни говори, это просто дорогая машина. Такую купит любой, были бы деньги. Но для того, чтобы купить хороший диван, нужны свой взгляд на мир, свой опыт, своя философия. Деньги, конечно, тоже нужны, но одними деньгами тут не отделаешься. Без ясного представления, что для тебя в жизни диван идеального варианта не подобрать. Диван, на котором я отдыхал теперь, несомненно, был первоклассным. Уже из-за этого старик начинал мне нравиться. Лежа с закрытыми глазами, я начинал думать о старике с его странными речами и странным смехом. Прежде всего, несомненно. Этот человек один из выдающихся ученых современности. Обычный ученый не может включать, выключать окружающие звуки, как ему обзаблагорассудиться. По крайней мере, не думаю, что на такое способен ученый средней руки. Во-вторых, он, конечно, человек эксцентричный. Среди ученых всегда было немало странных личностей мизантропов, но, по-моему, Никто из них еще не избегал людей настолько целенаправленно, чтобы сооружать себе секретную лабораторию в ачреве подземного водопада. Я попытался представить, какие бешеные деньги принесет технология регулировки природных звуков, если ее превратить в товар. Первым делом из концертных залов исчезнет вся аппаратура. Просто не нужно будет усиливать звук громоздкими железяками. Далее разрешится проблема шумового загрязнения. Если снабдить выключателями звука самолеты, жизнь людей, поселившихся рядом с аэропортами, перестанет быть ежедневным кошмаром. В то же время технологии это окажутся на руку и военным, и криминалу. На свет появятся беззвучные бомбардировщики, бесшумные винтовки, бомбы, одной лишь силой звука разрывающие людям мозги, а глобальных масштабов теракты начнут совершать в особо утонченной манере. Старик, надо полагать, отлично все это предвидит, и потому держит результаты исследований при себе, не желая публиковать. Подумав об этом, я ощутил к нему еще большую симпатию. Я заканчивал то ли пятый, то ли шестой цикл конвертации, когда старик вернулся. На руке его висела огромная корзина. Я принес еще кофе и сэндвичи, сообщил он, все с огурцами, сыром и ветчиной. Будешь такие? С удовольствием. Мои любимые, сразу поешь, как только закончу цикл. Когда будильник запищал, из семи страниц данных оставалось лишь две. Еще один, последний рывок и стирки конец. Я отметил, где остановился, встал, потянул совсем телом и принялся за еду. Сэндвичи обычные, такие готовят в барах и ресторанах, хватило бы на пять или шесть едоков. Я же в одиночку умел две трети. «Не знаю почему, но после долгой стирки всегда страшно хочется есть. Ни слова не говоря, я методично загружал в себя огурцы, сыр и ветчину и запивал горячим кофе». Старик ел, а точнее закусывал, в три раза медленнее. Особенно он любил огурцы. Отделял их от хлеба, посыпал равномерно солью, отправлял в рот и негромко похрустывал в тишине, напоминая благовоспитанного сверчка». «Ешь, сколько влезет», — сказал он. «Нам-то, старикам, так много уже не нужно. Немного поел, немного поработал, вот и вся радость. А молодым нужно есть много. Есть побольше, толстеть получше». «Именно так. Мало кто на свете, похоже, любит толстеть. Но я тебе скажу, люди просто не умеют это правильно делать. Толстея неправильно, люди теряют здоровье и красоту». Но если они толстеют, как полагается, никаких проблем. Наоборот, жизнь становится богаче, повышается сексуальная активность, чётче работает мозг. Я и сам в молодости был отменным толстяком. Сейчас, конечно, дело другое. И он снова заухал совой. О-хо-хо-хо! Кстати, как тебе сэндвичи? Неплохо, а?